«Сэйру не могло», — думал Брайан Квок. «Они бы сами прихватили доклад. Им не нужно, чтобы СИ выполняла за них грязную работу. Эти безмозглые ублюдки пойдут на что угодно, наступят кому угодно на любимую мозоль», — с отвращением думал он. «Если не они, то кто?» «Кто?» «Должно быть, этот человек работает на разведку, но сам не мог решиться на перехват, и он поддерживает хорошие отношения с Кроссом». Чиновник из консульства, возможно, Джонни Мис Хауэр из разведки ВМС. Это не по его части. Кто? Не так-то много. А, -а, -а ФБР-овец, протеже Кросса Эд Лэнган. Так. Каким образом Лэнган мог узнать о папке? Информация из Лондона? Возможно, но у ФБР там нет офиса. Если наводка из Лондона, об этом вероятно должны были прежде всего знать МИ5 или МИ6.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 «Свой информатор, который обратил внимание на папку или на ее обложку? Кто-нибудь из экипажа? А я! Какой авиалиний самолет? Trans World Airlines или Pan American? У ФБР самые разнообразные связи, тесные связи с самыми разными заурядными компаниями, и они правильно делают. О да, если у нас рейс в воскресенье? Есть. Pan American. Время прибытия 20.30». — Пока доберешься до отеля, уже слишком поздно, чтобы доставлять вечером. — Точно. — Странно, что курьер прибыл на рейсе Pan American, а не British Overseas. — Последний гораздо лучше, — сказал он. Ему было приятно, что он пришел к решению таким окольным путем. — Да, — я тоже так подумал, — спокойным голосом произнес Кросс. — Он поступил ужасно, не по-британски. — Конечно, Pan American всегда производит посадку вовремя. «Чего в последнее время нельзя сказать о бедной старушке Бритиш Оверсис?» Он одобрительно кивнул Брайану. «Снова отлично. Вы лучший ученик в классе. Благодарю вас, сэр». «Какие еще будут соображения?» Брайан Квок помолчал. «В благодарность за наводку вы согласились предоставить Лэнгану точную копию этой папки. И? И жалеете об этом. Почему?» Вздохнул Кросс. «Это я узнаю лишь после того, как прочитаю папку. Брайан».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 Коммунисты справа, коммунисты слева. Его взгляд стал еще более безжалостным. Похоже, мерзавец есть и в наших собственных рядах, возможно, Чин. У него не ниже суперинтендента. Но это невозможно, невольно вырвалось у Армстронга. Как долго вы работали у нас в С.А., милый мальчик? Армстронга чуть не придернула. Два срока, почти пять лет, сэр. Считалось, что у Советов не может быть шпионов вроде Зорги или Кима Филби. Боже мой, Филби! Неожиданное бегство в советскую Россию этого англичанина, который одно время считался одним из лучших агентов MI6 британской военной разведки, призванной проводить разведывательные и контрразведывательные операции за границей, в январе того года потрясло весь западный мир, в частности потому, что до недавнего времени Филби, Работал первым секретарем британского посольства в Вашингтоне, отвечал за связь с Министерством обороны, Госдепартаментом США и ЦРУ по всем вопросам безопасности на самом высоком уровне. Филби был офицером по связи между британскими спецслужбами и ЦРУ, а пост первого секретаря британского посольства в Вашингтоне занимал другой член кембриджской пятерки Маклин, о котором говорится ниже.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 К концу войны возглавил контрразведывательные операции. В 1949 году был послан в Вашингтон. После бегства Берджеса и Маклина в 1951 году попал под подозрение. В 1955 году был уволен из МА-6. До своего бегства в 1963 году работал журналистом в Бейруте. И где он начал свою шпионскую деятельность? Господи помилуй! В Кембридже в 1931 году. Его завербовал в партию другой архипредатель Берджесс, тоже из Кембриджа, и его приятель Маклин, чтоб им обоим вечно гореть в аду. Несколько лет назад эти два высокопоставленных сотрудника Foreign Office, Министерства иностранных дел и тот и другой во время войны служили в разведке, неожиданно бежали в Россию под носом у британских контрразведчиков и, последовавший скандал потряс Британию и весь блок НАТО. Кого еще они завербовали?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 Видимо, имеется в виду вывод в 1953 году 7-го флота США из Тайваньского пролива, где он находился с 1950 -го года для предупреждения конфликтов между КНР и Тайванем. Он до сих пор мечтает установить над нами суверенитет. В этом он ничем не отличается от Мао Цзэдуна. Если у С.А.И. не будут развязаны руки, как у противника, как нам тогда выбраться из такой передряги, Брайан, дружок? Я сказал лишь, что мне...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 Потом постучал по папке. «Если исходить вот из этого, мы сели в лужу гораздо глубже, чем я даже мог себе представить. Весьма удручающе, да». Он поднял глаза. «В этом докладе упоминаются другие, посланные Данросу ранее. Мне, конечно, хотелось бы взглянуть на них как можно быстрее, быстро и тихо». Армстронг повернулся к Брайану Квоку. «Как насчет Клаудии и Чень? Нет. Никаких шансов. Никаких. Что вы тогда предлагаете, Брайан?»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 и к нему в пентхаус. Но поиски потребуют времени. Мы просто не знаем, где искать, а этим придется заниматься по ночам. Это может быть непросто, сэр. Остальные доклады, если они не уничтожены, могут храниться в сейфе в большом доме или в его апартаментах в Шек-О. Даже в его, э, в его частной квартире в Синклер Тауэрс или какой-нибудь другой, о которой нам ничего не известно,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 Может, Джон Чэнь разговаривал с ним? Нет. Если с самолета нельзя, как-то подключиться к нашей телефонной сети. Самолет находился под наблюдением до ареста сегодня утром. Продолжайте. Высадив мисс Челок, кстати, я выяснил, что это был Роллс-Ройс его отца. Он переправился на автомобильном пароме на гонконгскую сторону и покатил в частный китайский клуб рядом с Квинсроуд. Здесь он отпустил машину с водителем. Армстронг вынул записную книжку и сверился с ней. Это клуб Тунлао. Там он встретился с Ву Санци, приятелем и коллегой по бизнесу, и они уселись играть в Мадзян. Около полуночи игра была прервана. Потом вместе с Ву Санци и двумя другими игроками, своими приятелями Та Паньфатом, журналистом и По Чесиком, брокером, они остановили такси. Роберт Армстронг с удовольствием излагал факты в своей обычной полицейской манере, и это отвлекло его от папки и всех секретных сведений, которыми он обладал, и проблемы с деньгами, в которых он срочно нуждался. «Господи, был бы я просто полицейским», — думал он, потому что ему была противна сама SI, и то, что она необходима. Та Пань Фат вышел из такси первым у своего дома на Квинс Роуд. Потом вскоре на этой же улице вышел его санкции Джон Чень и по.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 Он снова сверился записной книжкой, желая быть точным, находя китайские имена и, как всегда, путаясь в них, даже по прошествии стольких лет. Это подтверждает служащий гаража Тун Тавей. Затем Джон Чень отвез своего приятеля по Чисика к нему домой. Дому 17 по Виллидж-стрит в Хэппи-Вэлли, где у последнего была оставлена машина. В это время воз санкций. Коллега Джона Ченя по бизнесу. Он, что любопытно возглавляет транспортную компанию Struan's, которая держит монополию на автотранспортные перевозки в Кайтак и из него, отправился в ресторан «Сапва» на Флемингроуд. Он утверждает, что через полчаса к нему присоединился Джон Чень, и они уехали из ресторана на машине Джона, намереваясь снять на улице девочек из дансинга и поужинать с ними. Он даже не завернул в дансинг, чтобы купить девочек там, задумчиво спросил Кросс. «Какие сейчас таксы, Брайан?» «Шестьдесят гонконгских долларов, сэр. В это время ночью. Я знаю, что у Филиппа Чэня репутация скупердяя, стала быть, и Джон Чень такой же». — В это время, сэр, — пришел на помощь Брайан Квок, — многие девицы, не подцепив клиента, уходят из клубов. Большинство заведений закрывается около часу ночи, а в воскресенье ночью не очень-то заработаешь, сэр. Так что снимать девиц на улице — вполне обычное дело. И какой смысл тратить 60 долларов, а то и вдвое, втрое больше? Потому что приличные девицы обычно ходят подвое-потрое, и этих двух-трех обычно сначала приглашают на ужин. Какой смысл тратить столько денег, сэр?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 Сорока пяти они вышли, и, по словам Вос Сансы, он видел, как Джон садился в свою машину, но не заметил, как тот отъехал. Вос Сансы пошел домой пешком, потому что живет неподалеку. Он считает, что Джон Чен не был ни пьян, ни мрачен. Ничего в этом роде. Похоже, настроение у Джона было прекрасное, хотя до того в клубе, в клубе Тун Лао, он вроде бы казался раздраженным и не стал доигрывать партию в Мадзян. На этом все. Больше, насколько нам известно, Джона Ченя не видел никто из его друзей или родственников. А он сказал, во Санце куда собирается? Нет. Во санцы, по его словам, понял, что Джон собрался домой, но допускает, что тот мог наведаться к своей подружке. Мы поинтересовались, кто она, но во Санце сказал, что не знает. Когда на него надавили, он заявил, что вроде бы припоминает имя, ароматный цветок, но ни адреса, ни телефонного номера. Это все. Ароматный цветок.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 По определению, Брайан Квок помолчал, снова застигнутый врасплох. — Ну да, сэр. — Я в благородном доме, да. Кросс переключил внимание на Армстронга. — А вы что скажете? — Ничего дельного не приходит в голову, сэр. — Пока. — Ну так подумайте. Кросс закурил, и Армстронгу тоже страшно захотелось сигаретку. — Нет, не сдержать мне обещание, думал он, — черт то ублюдок Кросс во всем не дает покоя. Что там у него на уме? Он увидел, как Кросс предлагает ему пачку «Синьор Сервис» — сигарет, который он всегда курил. Курил? Слушай, не дурачь себя, сигарет, который до сих пор куришь. Нет, благодарю вас, сэр, услышал он свой голос, хотя всем существом просто жаждал затянуться. Вы не курите, Роберт? Нет, сэр, бросил. Пытаюсь вот бросить, похвально. Зачем Бартлету могло понадобиться убрать Джона Ченя?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 Установить наблюдение за госпожой Филипп Чень. Она запросто может быть замешана. Ставки для нее, конечно, довольно высоки. Последите день-два и за Филиппом Ченем. Уже следим, сэр, за обоими. Не то чтобы я подозревал Филиппа, просто считаю, что супруги Чень по здешнему обыкновению не станут с нами сотрудничать, будут молчать, вести тайные переговоры, заплатят выкуп втихаря и с облегчением вздохнут, когда все окажется позади. Совершенно верно. И почему только эти люди? Какое бы прекрасное образование они ни получили, считают себя настолько умнее нас. Почему не помогают в работе, за которую нам платят деньги? Взгляд стальной глаз так и впился в Брайана Квока, и у того по спине заструился пот. Держи себя в руках, подумал он. Этот ублюдок всего лишь заморский дьявол, нецивилизованный, обложенный навозом, питающийся дерьмом, пропитанный дзю ниломо. И произошедший от обезьяны безродный заморский дьявол. «Это старый китайский обычай, о котором, я уверен, вы знаете, сэр», — вежливо проговорил он. «Не доверять любому полицейскому, любому правительственному чиновнику. У китайцев за плечами. Четырехтысячелетний опыт, сэр. Я согласен с данной гипотезой, задним исключением. Британцы. Мы, вне всякого сомнения, доказали, что заслуживаем доверия, что умеем управлять и что, по большому счету, наши бюрократы не подкупны. Да, сэр». Кросс какое-то время смотрел на него, попыхивая сигареты, а потом спросил. «Роберт, вам известно, о чем говорили между собой Джон Чен и мисс Чолок?» «Нет, сэр. У нас еще не было возможности допросить ее. Она весь день в Струанс. Это может быть важно?» «Вы сегодня вечером собираетесь на прием к Данрусу? «Нет, сэр. А вы, Брайан?» «Да, сэр. Прекрасно. Роберт, я уверен, что Данрус не станет возражать, если я приведу вас с собой».